Глава четвертая. Да чего же хорошо, скажет Дана. Анализ крови все решит, скажет Максим Юрьевич Северов. 4 августа, суббота, день душевных метаний. К завтракам Маргарита Александровна Северова всегда относилась уважительно. Чистая матерчатая скатерть. Мягкий белый хлеб, керамическая масленка, яблочный или абрикосовый джем, ломтики сыра, сваренное в смятку яйцо, крепкий черный чай. Всего понемногу, дабы не обременять желудок. Но сегодня, помимо привычного ассортимента, стол украшали пирожки с грибами и с капустой. Маленькие, одинаковые, ароматные. Они лежали по кругу на плоской тарелке, вылезая боками из-под кружевной белоснежной салфетки. «Угощайся», — сказала Маргарита Александровна, приподнимая крышку чайника. «Очень рада, что ты нашла время меня навестить. Максим своими визитами не балует, но я не в обиде. Он человек занятой». Тамара взяла теплый пирожок, отломила кусочек и благодарно кивнула. «Спасибо. Еще в прошлый раз хотела сказать, что вы изумительно готовите». «Подлиза», — подумала Маргарита Александровна, глядя на свою будущую невестку. «Подлиза и Клуша притащилась в этакую рань, да еще с пустыми руками. Если бы не моя привычка держать в холодильнике кусочек теста, «Ты бы сейчас грызла вафли!» Маргарита Александровна действительно хорошо готовила. Можно даже сказать, прекрасно. Выпечка особенно удавалась. И при случае на столе всегда появлялись коронные плюшки или пирожки, которые выходили мягкими, воздушными. По квартире гуляли ароматы ванили или жареного лука. Своим умением Маргарита Александровна гордилась. Но, как ни странно, похвалу не любила и не принимала. «Вздорная бабенка!» — так ласково называл ее покойный супруг. «А я просто так зашла. Проведать!» Тома натянуто улыбнулась и положила руки на скатерть ладонями вниз. «Сейчас запоет!» — отчего-то подумала Маргарита Александровна и тяжело вздохнула представляя будущую невестку в первом ряду церковного хора. «Ох, Максим, а ведь лет двадцать тому назад я бы порадовалась, если бы ты решил жениться на такой женщине». «Двадцать лет назад! Двадцать лет назад!» Маргарита Александровна всегда излишне опекала сына, и, боясь, что он на своем жизненном пути встретит не ту женщину, активно пропалывала его подруг. Как заботливый садовник пропалывает заросшую грядку. Это сорняк, это сорняк, и это сорняк тоже. Материнская ревность границ не знала, и забраковывались практически все девушки. Слишком высокие, слишком худые, слишком фигуристые, приезжие, ярко накрашенные, бледно накрашенные, блондинки, рыжие. В каждой находился изъян, и не какой-нибудь, а размером с лунный кратер. К тому же Маргарита Александровна прочила своему сыну головокружительную карьеру политика, что осложняло выбор еще больше. «Максим, ты не можешь себе позволить несметное количество браков. В дальнейшем это может тебе аукнуться», – частенько говорила она, сдвигая брови на переносице. Максим раздражался, ругался, но где-то в глубине души соглашался. Лет с пятнадцати ему хотелось стать значимым лицом государства, и к выбранной цели он стремился изо всех сил. «Правильная жена. Глупо? Возможно. Но женщина нужна подходящая. Да, подходящая». Максим пожимал плечами и сам начинал мысленно пропалывать свое окружение. Когда сыну исполнилось тридцать, Маргарита Александровна глубоко задумалась. В душе стали рождаться сомнения, которые через пять лет уже совершенно не давали покоя. Максим многого добился и время от времени встречался с женщинами, но не был счастлив. И самое ужасное, он перестал чувствовать жизнь. Карьера, карьера, карьера, а как же любовь, семья, дети, чтобы не для галочки, а по-настоящему. «Где все это? И способен ли теперь Максим принять сердцем другого человека? Полюбить способен?» Маргарита Александровна задавала себе вопросы и боялась на них отвечать. «Ее вина! Ее!» — хотела как лучше, чтобы все вовремя, правильно и без спешки, а получилось. Тоска!» Тоска получилась, беспросветная. Что же я наделала? Думала она, не зная, как исправить положение. Что же я наделала? Жену он, конечно, себе подберет. Один не останется. Но в том-то и дело, что подберет. И будет его семейная жизнь ровной и гладкой. Как хорошо заасфальтированная дорога. Но ни травинки, ни желтого одуванчика, Ни кочки, ни ямки, ни веточки. С такой дороги всегда хочется свернуть На узкую тропинку, ведущую в лес. А свернуть-то нельзя. Дом себе отгрохал. Черт-те, чем обставил и рад. Но ведь некрасиво. Неуютно. Невозможный цвет и вульгарная позолота к месту и не к месту. Смотреть-то на это тяжело, больно. Нет в его буднях ярких красок. Так он ими стены оформил. И не понимает, не чувствует. А что теперь остается? Потихоньку перетаскивать в дворец Максима вещи его детства, чтобы не так плачевно было. Чтобы грела его хоть эта малость. Грела. Да и самой гостить приятнее, спокойнее. Внуков хочется. Ох, как хочется. А успеет ли она их понянчить? Успеет ли на ноги поставить? Ей уже шестьдесят восемь лет. «А вы в ближайшее время к Максиму не собираетесь?» Тома взяла еще один пирожок и положила его на блюдце. «Я бы тоже могла приехать, и мы бы устроили семейный ужин». Вот он и подобрал себе жену. Маргарита Александровна подавила вздох и окончательно потеряла аппетит. «Тамара Филипповна Якушина из хорошей семьи». Два высших образования, преподает в институте, невысокая, коротко стриженная блондинка с правильными и оттого скучными чертами лица, внешне вроде приятная, одевается хорошо, но нет в ней очарования, нет харизмы, тоска, беспросветная, а уж ее внутренний мир хорошо заасфальтированная дорога, ни травинки, ни одуванчика. «Собираюсь», — ответила Маргарита Александровна, — «на следующей неделе и поеду. Не люблю выбираться из Москвы и не люблю дом Максима, но я соскучилась, и пока погода хорошая, а радикулит не беспокоит». Лучше пожить за городом. Если хотите, я вас отвезу. Не хочу, подумала Маргарита Александровна, а вслух тактично произнесла другое. Посмотрим по обстоятельствам. Гостиница вполне приличная, еда замечательная, море теплое и ласковое. «Андрей, мужчина мечты, все прекрасно, все сказочно, и только мерзкая жердь Оксана, живущая в соседнем номере, настойчиво омрачает отдых, и делает она это со вчерашнего вечера, беспардонно, цинично!» Дана на цыпочках прокралась на балкон — Вытянула шею и прислушалась. «Тишина!» «Поди, разбери! В номере хитрая зараза или отправилась на свежий воздух!» «Знаю я таких нахалок!» — буркнула Дана, устала плюхаясь в плетеное кресло. «Приезжают в гордом одиночестве и стреляют по округе широко распахнутыми крупнокалиберными глазами!» «Пах, пах, пах! Попадется она мне под руку! Ох, попадется!» Устроились они вчера отлично. Гостиница не разочаровала. Ухоженная территория, сочный парк, лавка с фруктами, два маленьких ресторанчика, открытый бассейн, до моря 200 метров. В номере чисто, приятно. Современная мебель, телевизор, холодильник. С балкона открывается чудесный вид. Живи да радуйся. Но не тут-то было. Разобрав вещи, искупавшись, Дана потянула Андрея в ресторан. Заказала жульен, хачапури, овощи, гриль, бутылку шампанского. И, предвкушая дивный вечер, отправилась в туалет припудрить носик. Вернувшись, она остолбенела от удивления. На ее месте сидела красавица, лет двадцати пяти, болезненная цифра для тех, кому только что перевалила за сорок, и, ничуть не смущаясь, кокетничала с Андреем. «Малышка, познакомься, это Оксана. Оказывается, она наша соседка». «Прекрасно!» «Вообще-то это мое место!» Сморщила нос Дана, Испепеляя соседку взглядом. «Ой, извините!» Оксана вспорхнула со стула, Пропела Андрею «Бай-бай!» Помахала ручкой И устремилась к окну Увитому пестрой лианой. Скинула небрежным движением С плеча бретельку Гламурно-розовой майки, села за свой столик, пригладила короткую юбку и принялась монотонно окунать чайную ложку в креманку с растаявшим мороженым. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. От этих движений у Даны случилось три взрыва ревности и три приступа ненависти, которые закончились головной болью и бессонницей. Утром кошмар продолжился. За завтраком Оксана вновь оказалась поблизости и в открытую строила глазки Андрею. Он, конечно, не поддавался, был вежлив не более, но все равно противно. Противно! Противно! Данна поднялась с кресла, зашла в комнату и посмотрела на дверь в ванной. Вода журчит. Ее милый мальчик принимает душ. «Андрей! Андрюша!» Раскатала губы. Фыркнула Дана, обращаясь к Оксане, находящейся в данную минуту, скорее всего, у себя в номере. «Пустышка!» Она скинула полупрозрачный пеньюар и легла на широкую кровать, застеленную мягким темно-зеленым покрывалом. Раскинула руки в стороны. Вздохнула чистый, вкусный воздух и показала язык стене. Подумаешь, молодость, она-то сама вон какая, роскошная, неотразимая. И Андрей, не кобель длиннохвостый, и за каждой смазливой малолеткой не побежит. Другие женщины ему неинтересны. Да, неинтересны и нечего трепать себе нервы глупостями. «Ух ты!» — раздался одобрительный возглас Андрея, и Дана счастливо закрыла глаза. «Иди же ко мне. За последние десять минут я ужасно соскучилась». Через полтора часа они лежали на пляже. Солнце нещадно палило, но именно такого жара и хотелось. Около кромки воды радостно повизгивали дети, из колонок кафешки летела ритмичная музыка. Служащий гостиницы разносил холодные напитки, пахло шашлыками и пряностями. Да чего же хорошо, протянула Дана, переворачиваясь на живот. Просто замечательно, что мы устроили себе такие каникулы. Ага! согласно ответил андрей а ну скажи мне кто самая красивая девушка на пляже ты а на свете ты я тебя обожаю да она хихикнула и подперев щеку кулаком посмотрела в сторону кафешки минут через пятнадцать можно пойти перекусить Так божественно пахнет шашлыком, что в животе булькает и гудит. К тому же надо беречь кожу. Хорошего понемножку. Пора посидеть в тени. Представив шампурку с нанизанными на нее кусочками свинины, овощной салатик и стакан охлажденного пива, Дана перевела взгляд на дорожку, ведущую к гостинице. К ним практически в чем мать родила шла Оксана. Короткие волосы зачесаны назад, Пухлые губы блестят, Ровный загар отливает перламутром. Купальник — две ниточки, На пупке пирсинг, Сверкающая красная капля. Вся мужская часть пляжа замерла, Раскрыв рты. Выдавив на палец дорожку зубной пасты, почистив таким образом зубы, прополоскав рот водой, Алиса вытерла лицо полотенцем и вышла из ванной комнаты. Эту ночь она провела в чужом доме, в доме депутата Северова. Спала хорошо и глаза открыла только в десять часов утра. Первым делом проверила фотоаппарат, который спрятала под кровать и, убедившись, что сделанные кадры в целости и сохранности, быстро оделась и пошла умываться. Вчера ей предложили погостить. А что несчастному Максиму Юрьевичу оставалось делать? Вот она и гостит изо всех сил. Собственно, предложение остаться поступило от Константина. Северов лишь учащенно закивал, Доверяет депутат своему помощнику. Сначала такая реакция на ее решительное «я остаюсь» показалась странной. Даже не попытались выставить за дверь. Но потом, поразмышляв, Алиса поняла позицию его высочества и свиты. Им спокойнее, если она побудет рядом. Пока побудет, посидит тихонько и не станет трепать языком на каждом углу. Боятся. Пустячок, а приятно. Выгадывают время. Ну-ну, ну-ну. За ужином Алиса получила первую порцию различных вопросов. Отвечать пришлось сходу, не раздумывая, ловко бросая слова направо и налево. Вот вам перекрестный допрос. «Получите». «А где сейчас, Дана Григорьевна?» «Я же говорила, в Сочи с любимым человеком». «Это она тебе рассказала, что... ну...» «Она». «Когда?» «На днях». «А где сейчас твой...» «Отец, у него другая семья». «А он знает?» «Нет». Твоя мама могла и ошибиться. Ты отдаешь себе в этом отчет? То есть э -э, вы допускаете мысль, что я могу являться вашей? Нет, не допускаю. Ох, э -э, извини. Ничего, бывает. И где ты учишься? Институт рекламы. Хорошо учишься. Нормально. «А в школе ты какие предметы любила больше всего?» Максим Юрьевич сжался. Точно от ответа зависело очень многое. «Историю политических и правовых учений», — соврала Алиса. «Такого предмета в школе нет», — резанул Константин. «А я училась в школе для одаренных детей». «Номер?» «Свинина под соусом очень вкусная» можно мне еще кусочек алиса широко улыбнулась и потянулась вилкой к тарелке допрос продолжался почти до десерта соврать пришлось только четыре раза и то из вредности некоторые вопросы остались без ответа но откуда она может знать почему мамуля молчала столько лет Вот вернется многоуважаемая Дана Григорьевна из своего турне и откроет эту страшную тайну. После ужина Северов наконец-то ознакомил Алису с домом, затем проводил в одну из комнат, пожелал доброй ночи и попросил курить на улице. Курить на улице. Ага, обойдется больше ее никто не беспокоил и пришлось развлекать себя книгами которых к счастью оказалось навалом смазав привкус зубной пасты сигаретой алиса отправилась в кухню аппетит еще не проснулся но чашка чая была бы очень кстати вынув из кармана мобильник она увидела три вызова мамуле набрала ее номер и, послушав продолжительные гудки, убрала телефон обратно в карман. Занята мамуля, купается, загорает. В кухне никого не было, но в воздухе все равно витал аромат еды. Заглянув в холодильник, Алиса изучила множество всевозможных пластиковых коробочек и разноцветных мисочек, прикрытых крышками или пищевой пленкой. Салаты, закуски, жаркое. Суббота. У поварихи, скорее всего, выходной, и она оставила запас готового пропитания на два дня. «Кушайте, Максим Юрьевич, на здоровье!» До «Да какого же дня мне здесь погостить?» задумалась Алиса, подхватывая с полки мисочку с паштетом. «А гулять так гулять. До понедельника» решила она, нажимая черную кнопку на пузатом металлическом чайнике. Два-три дня вполне достаточно, чтобы потрепать нервы Северову, отомстить всем на свете и, если повезет, раздобыть жареные факты из жизни политика. Надо бы узнать адресочек его невесты и нафотографировать ее в различных ракурсах. Было бы здорово подбодрила себя Алиса, намазывая паштет на кусок белого хлеба. «Кстати, а где мой ненаглядный папочка?» Максим Юрьевич несколько успокоился, внутренняя дрожь унялась, и мозг вновь заработал холодно и рассудительно. Костя прав, во всем прав. Мало ли кому что взбрело в голову, мало ли кто с кем когда встречался. Нечего себя накручивать раньше времени. И потом, из любой ситуации всегда можно найти выход. У Алисы, к тому же, есть отец, который о ней заботился денно и ночно. И именно к нему она привязана. Именно в нем нуждается остро. Усевшись за стол, Максим Юрьевич посмотрел на часы. Что-то Костя задерживается. А ведь обещал приехать пораньше. <смех> Интересно, чем занята Алиса? Может, пойти и поговорить с ней о чем-нибудь? Но о чем? Единственная тема для разговора — это Дана. Нет, ничего не хочу знать о ее жизни и ее любовниках. Категорично подумал Северов и включил ноутбук. Но мысли уже принялись растягивать паутину и отмахнуться от них не получилось. Наверное, она постарела. Младше на два года, значит, ей сейчас сорок один. Все такая же стройная. Ну, если у нее молодые любовники. Опять, опять лезут в голову эти любовники. Подскочив, Максим Юрьевич заходил по кабинету. Уверен, она по-прежнему рыжая. Буркнул он через минуту, замедляя шаг. Уже в этом можно не сомневаться. Если бы речь шла о другой женщине, все было бы намного проще. Проще и спокойнее. И сердце бы не звонило колоколам, и каждая минута не толкала бы в прошлое. Где они познакомились? У друзей. Кто первый подошел? Он, а она рассмеялась, стряхнула копной рыжих волос и легко пригласила на танец. А потом зима и холодные автобусы, торопливый поцелуй, череда свиданий. Да, она не была подходящей женщиной, совсем не была, но одним только взглядом она связывала по рукам и ногам. Одним смехом делала счастливым на целый день. Она раздражала капризами и небрежностью, но без ее улыбки мир казался пустым и ненужным. Без ее дерзкой, высокомерной улыбки она хорошо пела, очень хорошо. И этот талант ставил ее выше сразу на несколько ступеней. И так было не просто ему, Максиму Северову, Простить ей, пусть пока маленький, но успех. И все же именитой певицей она не стала. Долгое время он следил за ее карьерой, пара клипов, участие в концертах, и все. Предел. Радовался? Нет. А когда-то было очень хорошо. По-настоящему хорошо. Земные отношения на грани нервного срыва, Просто жизнь. Максим Юрьевич, Северов вздрогнул и обернулся. Костя, где ты пропадал? Сейчас расскажу, как там ваша гостья. Понятия не имею. Когда завтракала, она спала, а потом я погрузился в работу и из кабинета не выходил. Костя сел в кресло, вытянул ноги и поделился скупой информацией. Я навел справки. Ее родители действительно в разводе и вместе не проживают. Ну, это она нам сама рассказала. Вчера. Да, но проверить было не лишним. И теперь мы знаем, что она не соврала. Костя, за ней необходимо приглядывать. Я тебя прошу, не отходи от нее ни на шаг. Максим Юрьевич нахмурился и потер виски. С одной стороны, лучше бы, чтобы Алиса пока пожила здесь, а с другой, как я объясню Тамаре данную ситуацию? Почему посторонняя девушка находится в моем доме? А мама? Что я скажу ей? Северов покачал головой и с надеждой посмотрел на Костю. — Ну, выдайте ее за мою родственницу, — усмехнулся тот. Или придумайте еще какую-нибудь легенду. Тебе смешно, а мне не до шуток. Ладно, потом разберусь. Давай подумаем, что мне делать теперь. Как уладить этот вопрос? А чего тут думать? Костя пожал плечами. Надо проверить, являетесь ли вы ее отцом. Если нет, то проблемы не существует. Если да, то... «Никаких «да» быть не может!» Голос Северова стал жестким. «Конечно, придется ждать возвращения Даны». «Зачем? Алиса совершеннолетняя, и поучаствовать в ДНК-анализе может без согласия матери». Максим Юрьевич посмотрел на Костю и вздохнул. Он тоже думал об анализе на отцовство. Но мысли все равно упирались в Дану. Вот она вернется и объяснит, какая муха ее укусила. Вернее, кто больше двадцати лет назад поспособствовал ее беременности. Скорее всего, она скажет, что пошутила, что хотела досадить или ляпнула, не подумав. А идти сдавать кровь страшновато. Да и это крайняя мера. Трудно себе представить такое. «Алиса сказала, что Дана вернется в среду», — произнес Северов. «Подождать несколько дней или узнать номер ее мобильного телефона и позвонить?» «Узнать номер и позвонить?» «Да, я поговорю с ней. Немедленно». Максим Юрьевич широким шагом направился к двери, затем остановился и попросил. «Костя, поживи у меня несколько дней». Присмотри за Алисой. Господи, если вдуматься в этот кошмар, то можно сойти с ума. Мексиканский сериал, да и только. Да она, да она. Прошла целая вечность. Но ничего, в крайнем случае, анализ крови все решит.